Глава 41. Будущее ненависти. Я медленно шагнул вперед в сторону Джерги. «Ха!» — раздался тихий голос, в котором было нечто темное и застоявшееся, вскоре в смех. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Джерга взглянул на меня с перекошенным выражением лица. «Ну и ладно. Теперь я смогу лично уничтожить тебя собственными руками. Да что там!» «Я должен благодарить тебя за то, что ты воскрес!» «Согласен, тиран владыка демонов!» Ненависть Джерги никуда не делась даже после того, как он стал магией. Она так и не рассеялась за две лет. «Раскайся в том, что вновь воскрес Эсгень!» Из магического тела Джерги во все стороны разлетелись частицы света, и он бросился в атаку. «Познай гнев человечества, тиран владыка демонов!» С неба полился свет в колоссальных объемах. Он собрался в его руки и обратился в меч Аска. Ха! Громкие слова для слабака. Я отбил выпад мечом Оска своим Бенаевн, сократил с ним дистанцию и пронзил его грудь правой рукой. Бебдас! Убивающие основы кончики пальцев раздавили его магическое тело. Свет осыпался, будто рассеявшись, и Джорг обесследно исчез. Однако свет в небе, собранный со всего Азосиона, пролился на землю, Я вновь создал там магическое тело Джерки. «Ха, так и знал. Его основу нельзя схватить. Вижу, ты все понял. Я сам уже превратился в заклинание Джерка. Неуничтожимый порядок этого мира во плоти. Всё, как я и предполагал, обычными методами его не проймешь. Закончим с играми. Внем ли мне, народ Азасиона?» Провозгласил через азг Джерка. Должно быть, его голос раздался в душах всех людей под воздействием Аска. «Азосион поглощает кромешная тьма. Тиран владыка демонов воскрес в этих землях спустя две лет, но бояться нечего. Молитесь с надеждой нашему легендарному герою. Тогда он вновь придет и рассеет кромешную тьму лучом надежды». Диего сказал, что в течение двух тысяч лет засеивал семена. Вероятно, он говорил о постоянно растущем числе потомков людей и передаваемом им сказании. Собранный в небе Аска спускал свет ярче самого солнца. Это сияние начало собираться со всего Засиона. «А! А! Тьма! Она идет. Хватит! А!» Свалившаяся в лесу гайродицкая армия усмирения владыки демона вкорчилась так, будто чего-то сильно боялась. Свет Аска стал подниматься от их тел еще сильнее, чем до этого. «Ха! все ясно! Заклинание Джерга скрыто внутри Аска. Воля Джерги может материализоваться и принять форму магического тела, лишь когда Аск соберет огромную магическую силу. Пока я говорил об этом, Джерга продолжил обливаться светом Аска, и его тело увеличивалось в размерах. Но дабы извлечь максимум магической силы Аска, необходимо объединить эти чувства в одно целое. Именно для этого Академия Героев распространяла то сказание о кромешной тьме. Люди взмолятся о надежде, когда придет кромешная тьма, Что принесет с собой отчаяние! Джерго облила светом еще больше, и очертания его магического тела поблекли: Джерго, ты высосал надежду у народа Засиона против его воли! Если высосать всю надежду без остатка, сердце народа наполнится отчаянием. Вот что подразумевалось в сказании о кромешной тьме: Будучи в пучине отчаяние, народу Азасиона, среди которого передавалось сказание взмолиться легендарному герою. Их молитвы будут целиком высосаны из них и они вновь погрузятся в пучиное отчаяние. Они будут продолжать бродить во мраке, из которого нет выхода, но таким образом чувства всех людей Азосеона будут в принудительном порядке объединены в одно целое. Ради того, чтобы активировать Джерго. Их души не выдержат вечного пребывания в бездне безнадёжности. «Король людей, ты хочешь уничтожить меня, убив проживающий в мире народ?» «Теперь ты понял, тиран владыка демонов. Такова людская ненависть». Они готовы пожертвовать собой, чтобы уничтожить тебя. Благородная жертва народа ни за что не пропадёт даром. На человека, изрекающего такие вещи, словно это что-то возвышенное, я мог смотреть лишь хладнокровным взглядом. Ну ты и глупец. Не говоря об этом так, будто это чужие проблемы, король расы демонов. Здесь исключительно твоя вина. Это ты вынудил нас, людей, так сильно тебя ненавидеть, нас Ты убивал людей, и вот результат. Раскайся и покайся в своих грехах, в своей глупости, и окончи свое несчастное существование! Душераздирающие крики людей отозвались эхом, когда он высосал еще больше надежды. Свет в небесах засиял еще ярче, и стал активно литься на нас, будто освещая его. Магическое тело Джерги рассыпалось еще сильнее и больше не имело своей изначальной формы. Божественный свет распространился прямо на глазах и покрыл весь лес. Вскоре свет принял форму бронированного гиганта, похожего на героя. В его руке был длинный, массивный сияющий святой меч. Подчиненные мои, внимание! У нас эти отсюда раненых! Сейчас все в округе будет стерто с лица земли! Я отбил обрушившийся сверху огромный священный меч, использовав одновременно банаевн, антимагию и магические глаза разрушения. Деревья скосило, а поверхность земли растрескалась от последствий столкновения двух колоссальных магических сил. «Познай силу справедливости!» Замахиваясь большим священным мечом, Джорго подошел ближе ко мне, чтобы сократить дистанцию. Всего одним своим шагом бронированный гигант вызывал сильное землетрясение в округе, мешая убегающим в спешке солдатам. «Я создам замок владыки демонов под землей, «Ледяной замок!» Сребровласая девушка использовала заклинание Айрис. В тот же миг неподалёку отсюда, глубоко под землей был построен прочный ледяной замок. «Позвольте мне помочь! Даже замок владыки демонов долго не простоит против врага с такой колоссальной магической силой!» К ним телепортировался один из семи древних демонических императоров, Мельхейс. Он нарисовал магический круг на построенном ледяном замке. «Азейзис!» Это заклинание изолировало замок владыки демонов глубоко под землей. На нельзя повлиять снаружи, но его слабостью станет то, что вход в него нужно обязательно держать открытым, чтобы солдаты смогли спастись. Сейчас Джерго достаточно силен, чтобы пробиться через защиту замка, но думаю, с двухслойной защитой и ледяной замок Владыки демонов как-нибудь продержится. Навозные жуки, я не дам ни одному из вас уйти. Бронированный гигант попытался обнаружить местоположение замка своими магическими глазами. В этот миг его окружил моросящий дождь. Он распространился прямо на глазах и перекрыл его поле зрения, скрыв ледяной замок Владыки демонов и всю магическую силу демонов. Это была мисса, и она воспользовалась заклинанием Фуска. «Это что? Хранители леса Великих Духов? Духи встали на сторону демонов? Эпоха давно сменилась, Джерга. Сейчас никто и никому не враг». Сконцентрировав магическую силу, я отбил огромный священный меч и выстрелил в его гигантский шлем Джо Грейзом. Угольно-чёрное пламя охватило его на мгновение, но было тут же потушено антимагией. Джорга взглянул на меня, как ни в чем не бывало. «Ложь! Насколько же ты бесчеловечный ублюдок, раз управляешь духами против их воли!» Бронированный гигант занес меч высоко в небо, после чего там образовался магический круг. «Знаете же демонические отродья, вы искупите грехи ваших предков собственными жизнями!» Из магического круга в небе на земле полились бесчисленные Теутраясы. Он решил обстрелять всех без исключения, Поскольку из-за фуски он не может выследить цель, и снарядов было уж слишком много. Однако Тео Траясом помешали появившиеся на земле четыре магических круга земли, воды, огня и воздуха. Скорее бегите! Я могу кое-как сдержать его за счет сопоставимости длин волн Святой магии, но против настолько мощного Тео Траяса я долго не продержусь. Элеонора возвела магический барьер, чтобы защитить от Хейза, который пытался отступить. Увидев это, командир отряда, повелитель демонов Элио остановился. «Храбрая воительница рода Лескова, позволь вновь спросить тебя, почему ты помогаешь нам, демонам?» Прямолинейно спросил он её. «Наша страна объявила вам войну? Да, я знаю, что мы враги, но сейчас все иначе. Мы хотим не сражаться, а защищать. А этот бронированный великан пытается убить что демонов, что людей?» Честно ответила она. Элеонора злобно взглянула на гигантский силуэт, едва различимый на противоположной стороне тумана, по другую сторону от отряда Дельхейда виднелась рухнувшая на землю гаеродитская армия усмирения владыки демонов, из которой высосали надежду. Когда войска Дельхейда изъявили намерение отступить, гаеродитская армия усмирения владыки демонов собиралась сделать то же самое. Так что эта война уже окончена, нам не за что вас ненавидеть! Слившиеся в Сребровласую девушку Миша и Саша телепортировали павших Зыси одну за другой в ледяной замок при помощи гатома. Но все таки на перенесение всех десяти тысяч потребуется время. «Позвольте мне собрать их в одном месте Азайзисом. Так вы сможете телепортировать всех разом». Мельхейс использовал заклинание Азайзис, магические врата собрали Зыси в одном месте, и Сребровласая девушка телепортировала их Гатумом. «Бегите туда! Мы построили там под землей замок лодыки демонов!» Девочки из Союза Поклонников указывали армии Дельхейда до дорогу ко входу в замок. «Ты чего, Джерго? С чего ты взял, что у тебя есть возможность отвлекаться на других?» Я взлетел в небо флесом, нарисовал магический круг и направил его на Джергу. «Долго еще ты будешь считать, что преимущество на твоей стороне?» Джерго махнул огромным священным мечом, пытаясь разрубить меня вместе с магическим кругом. Я едва смог от него уклониться, а вот магический круг был разрезан. Джерго нельзя уничтожить. Чтобы остановить меня, тебе придётся убить всех людей из Сиона. И даже так ты лишь остановишь действие магии, но не сделаешь так, что Джерга исчезнет из этого мира. Отчаясь же, Анас Валдигот. Ведь пока заклинание от Джерга существует в мире, раса демонов будет обречена на истребление. Если хочешь, чтобы я отчаялся, то сделай это силой, а не словами. Да невозможности, высокомерный мерзкий демон. «Как у тебя только наглости хватило сказать это!» Из всего тела Джерги появились сотни световых цепей. В тот миг, когда я от них уклонился, активировался магический барьер. Это механизм, активирующий формулу, когда цепь оказывается между цепями. Как только разрушил цепь магическими глазами разрушения, на меня сверху обрушился огромный священный меч. Я остановил его явным. Меч духов, богов и людей есть священный меч, созданный, чтобы уничтожить владыку демонов. Хоть ты и пережил его удар, он точно пронзил и ослабил тебя. Сила твоей ужасающей основы разрушения была нейтрализована, так что ты мне больше не соперник! Огромный священный меч разрубил Бенаевн и сбил меня на землю. Словно преследуя меня, он пронзил мое тело, пролил мою кровь и ранил мою основу. Зген! Поверхность земли раскололась пополам, а вторичный эффект магической силы поднял настоящий ураган. Созданный заклинанием Джерга, священный меч действительно уничтожил мою основу. Все ясно. Моя основа возродилась в мгновение ока. Выходит, это священный меч, убивающий основы. Похоже, он не настолько силен, как меч духов, богов и людей, но недалеко от него ушел. «Как это понимать?» Джерга был дико шокирован тем, что я все еще стоял здесь. Хотя должен был быть уничтожен. Надо было прекончить меня первым же ударом. Одна и та же атака против меня дважды не сработает. Магия источника Аграномт, она берет за источник вражеские удары мою основу и возвращает основу в состояние, при котором она не получила удар от той атаки. Поскольку обычно при уничтожении основы магии не воспользуешься, я послал заклинание Аграномт в будущее Ревайдом прямо перед тем, как удар противника поразил меня. Я должен познать вражескую атаку, чтобы сделать ее источником, поэтому огромным, то можно использовать лишь на второй такой удар. Хоть меч Духов Богов и Людей Эвансмана уничтожил мою основу, она возродилась потому, что канон пронзал меня священным мечом для вливания магической силы 2000 лет назад. Конечно, восстановить ее полностью от удара меча Духов Богов и Людей, способного перерубить саму судьбу, невозможно. Зора Эдипт. Улучив момент, пока Джерга думал, что уничтожил мою основу, я за миг сплел формулу этого заклинания. угольно чёрное пламя стало цепью связало исполинское тело Джерги, и одновременно с этим цепь племени пламени образовала магический круг. Зора Дипт – это магия, источника добивающая врага в тот же миг, как блокирует его подвижность и магическую силу. «Да поглотит тебя темное пламя!» Цепь племени вспыхнуло черным чёрным огнём, целиком охватившим магическое тело Джерги. Поднявшийся столб пламени был настолько огромным, что соединил между собой небо и землю. Ха, ну этого следовало ожидать. Из столба черного пламени начал литься божественный свет. Его мощь возросла, и он сдул угольно черное пламя, из которого показался целый невредимый бронированный гигант: Я ведь уже говорил тебе, что заклинание Джерга бессмертно. Ты не сможешь вечно уничтожить концепцию Джерги даже своим сокрушителем законов. Демоны судьбой обречены на истребление! «Что ты? Без этого было бы совсем скучно!» «Перестань, молочёшь!» Его исполинское тело двинулось, и он замахнулся огромным священным мечом, будучи все еще связанным с зоро «Твоего замка здесь нет! Нет тут никакого Дельзагейда! Ты не сможешь даже вытащить свой козырь демонический меч!» «Ого! Какие интересные вещи он, однако, говорит!» «Я не показывал тебе свой сокрушитель законов! От кого ты о нем узнал?» «Наверное, все люди этой эпохи знают, что Замок Владыки Демонов — это трехмерный магический круг, но все знающие о существовании сокрушителя законов должны быть уничтожены. Тебе сейчас некогда об этом беспокоиться!» Он махнул большим священным мечом в бок, попробовав утащить за собой цепь. «Воскрешайся, сколько влезет! Я буду судить тебя до тех пор, пока ты не зарасходуешь всю свою магическую силу и не падёшь в пучину отчаяния!» И вдруг в тот миг, когда огромный священный меч собрался раздавить меня, из земли подул порыв ветра. Гигантский меч Джерги был разрублен ровно пополам и рухнул на землю. А эта громадина, на удивление, легко режется для своих размеров. Перед Джоргой появился Рей с мечом своевольности и сексесты в руках. «Ха, хватило времени на восстановление? Я вернул остальные шесть, благодаря тому, что ты выиграл мне время. Без семи основ против такого чудища тяжело придется даже Рэю. Ради этого я выиграл ему немного времени. Голопец, Насколько же ты глуп!» Ненависть стала переполнять его, глаза бронированного гиганта засияли темным светом, а его голос был прямо-таки пропитан ненавистью. «Герой! Когда-то тебя называли героем, но насколько же... насколько же сильно ты пал, канон!» Гневно крикнул Джерга, восстановив огромный священный меч. Кроме того, он нарисовал на левой руке магический круг. Появилось 108 орудий, в которых начал собираться свет. Не думал, что этот день когда-нибудь настанет. Я подлетел к Рэю. Даже не знаю, где бы без тебя я был. Жав кулак, я медленно протянул его Рэю. Я заморал эту руку в крови многих тысяч людей. Нет, пожалуй, даже больше этого. Рэй сжал свой кулак и протянул его мне. Он тоже убил так много демонов, что и не сосчитать. Но тем не менее, мы просто были в разных положениях. Мы просто хотели защищать. Между нами не было никаких обид. Покончим с ним, друг мой. Перерубим цепь ненависти, тянущуюся уже две тысячи лет. Рэй кивнул. Принесем мир из Дельхейдо. Наши кулаки слабо ударились друг от друга, и в этот же миг Рэй телепортировался гатомом прямо на спину Джерги. Хитро! Джерга попытался обернуться, но я крепко скрутил его магической цепью, влив магическую силу взора Эдипт. «Решил, что я позволю тебе?» «Штаб тебя!» Он выстрелил бесчисленными Теутроясами. Уклоняясь от них, я приблизился к нему вплотную. «Штаб тебя!» Поднятый высоко, словно заставляющий воздух стать огромный священный меч был разрублен мечом своей вольности Рея. «Не позволю». Призрак двухтысячелетнего прошлого. Ненависть двухтысячелетнего прошлого. Два великих войны мировой войны растекали по небесам, чтобы на этот раз положить конец битве которая должна была уйти в прошлое. Герои владыка демонов взялись за дело.